Глава двадцать Когда наша компания вошла в отделение МФЦ, баба Наташа громко произнесла: Здрасте! Мы записаны всей семьей на сегодня. Приехали точно ко времени, ни раньше, ни позже. В очереди пихаться не станем. Одна из сотрудниц встала. Вы Поляковы? Это мы с мужем, уточнила тетя Галя. Мама Николаева Варвара. Еще я. Произнес стройный, кудрявый, похожий на пуделя парень. Калашников с женой. «Марковы», — сообщила полная дама в оранжевом платье. «Никитины», — добавил мужчина, похожий на непричесанного пса. Короче, все мы Поляковы, только фамилии разные. Сотрудница МФЦ на пару секунд растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Да, есть такие... У вас изменения данных Поляковой Натальи Сергеевны, затем...» Э, свадьба, ребенок. Э-деточка, вы сядьте, ласково произнесла тетя Галя. Сейчас все-все растолкую. Вот паспорт бабы Наташи, видите? Как вас зовут? Ольга, представилась служащая, документ в порядке. А это ее метрика, продолжала дочь бабушки. Какое там имя? Наталья? А в паспорте как? Вмешался дядя Петя. «Наталья» с мягким знаком вместо буквы «И». «Ясно. Документ о рождении главнее всего. В остальных бумагах должно стоять то же имя». «Молодец!» — похвалил ее дядя Петя. «Слушайте дальше. Баба Наташа мне теща, но на самом деле мать родная». «Будьте любезны», — вежливо остановила его Ольга. «Объясните цель вашего визита к нам». «Жениться», — ответил дядя Петя, а потом показал на Варвару. И ехидную эту нам надо удочерить на двоих, потому что у нее в метрике мать Наталья. Глаза Ольги округлились. Я решила помочь сотруднице МФЦ. У бабы Наташи в паспорте неправильно указали имя. Наталья. Надо было указать Наталья. Когда основной документ гражданина выписывали, ошиблись. «Верно», — кивнула Ольга. «Все документы, где стоит Наталья, неправильные». «Умница», — обрадовался дядя Петя. «Итак, что нам надо? Бабу Наташу сделать по паспорту Натальей, а меня следует женить на Галине, потому что у нее указано в метрике «мама Наталья». Ошибка там тоже. Метрика у супруги неверная, следовательно, паспорт фальшивый. Значит, мы типа не женаты. И дочь нам не дочь». Глаза Ольги начали медленно вылезать из орбит. «Погоди», — остановила супруга тетя Галя. «Олечка, вы маме паспорт на Наталью сейчас выдадите?» Девушка молча встала и убежала. «Чего это с ней?» — забеспокоилась баба Наташа. «Может, в туалет приспичило? Я огляделась по сторонам. «Это отделение МФЦ небольшое. Одна женщина на ресепшене, пара столов, за каждым по сотруднику. И кроме нас еще пара мужчин-посетителей. Все, кроме нашей компании, молчали. Потом раздался стук каблуков, и появилась дама лет сорока. За ней семенила Ольга. «Добрый день!» — поздоровалась незнакомка. «Меня зовут Антонина Михайловна. Сейчас решим ваши проблемы. Выдать новый паспорт на имя, указанное в метрике?» «Да», — хором ответили мы все. «По правилам сделать это мгновенно невозможно. Выдача документа осуществляется через пять дней после подачи заявления», — отрезала Антонина. «А у нас аж две недели прошло», — обрадовалась тетя Галя и сунула свой телефон под нос местной начальницы. «Вот сообщение». Что же вы сразу не сказали, что все готово? пропищала Оля. Так не успели, улыбнулся дядя Петя. Удрала ты? Антонина Михайловна расплылась в улыбке, Ольга опять умчалась. Нам сейчас все вручат, уточнила тетя Галя. Уже переделанное Конечно, пообещала начальница. «Матери Божья! ахнула баба Наташа. А пирог-то в машине оставили. Юрка! Чего? прогудел пудель. Давай рысью в машину! скомандовала бабуля. Тащи все, и шампанское не забудь. Молодой мужчина исчез, за ним поспешила его жена, причитая. Бабната! Нашла ты кого отправить, он же все уронит! В зал вернулась Оля с конвертами. Отлично, обрадовалась начальница. Итак, начнем. Сначала паспорт Натальи Семеновны. Все присутствующие зааплодировали, бабушка получила новый документ. «Свидетельство о браке», — провозгласила Антонина. «Минуточку», — скомандовал дядя Петя. «Сейчас». Мужчина вынул телефон и положил на стол. Заиграл похоронный марш Шопена, торжественная музыка заполнила помещение. Дядя Петя опустился на одно колено, похлопал себя по карманам, вытащил бархатную коробочку, открыл ее и протянул тёте Гали со словами «Люблю тебя, не могу». «Ой, как хорошо!» прошептала Ольга. Аж плакать захотелось. Тётя Галя взяла коробочку. «Милый, ты лучший муж на свете. Люблю тебя всегда, даже по воскресным утрам после субботы, когда вы с Ваней в баню ходите». Она прижала руки к груди, чихнула, и раздался тихий звук, на который никто не обратил внимания, потому что именно в этот момент дядя Петя начал подниматься, не удержал равновесия и завалился на бок. Все бросились его поднимать, отряхивать и устанавливать вертикально. А я метнулась к тете Гали и успела удержать на месте белое платье, которое лопнуло на спине по шву. «Спасибо, Стёпонька!» — зашептала невеста. «И как ты поняла, что наряд умер?» Я не стала объяснять новобрачной, что начинала свою карьеру в баке помощницей Франсуа Стефана, поэтому хорошо знаю, что на показах случается всякое. Порой одежду на модели зашивают прямо перед выходом. Или молния сломалась, или пуговицы отскочили, или коса сидит, потому что платье должна была демонстрировать другая девушка, а она не пойми где. Мои уши натренированы на особый тихий звук, который издают шмотка, когда расходятся по швам. Мозг еще не понял, что случилось, а руки уже схватили сумку с булавками, а ноги побежали. Тетя Галя, стой тихо, сейчас заколю». — прошептала я и сама себе удивилась. Степа, ты назвала почти незнакомую женщину тетя Гали и обратилась к ней на «ты»?» Дверь распахнулась. Внутрь, горцуя, словно лошадь на параде, вошла Магда в розовой накидке. Псина села и начала подвывать в такт бессмертному произведению Шопена. За собакой появился мужчина в грязных брюках, за ним шла женщина с подносом. «Скажите мне спасибо», — захихикала она, — Юрка упал. Хорошо, что пирог я несла. А вот и угощение, обрадовалась баба Наташа. Все, все, все, берите сколько хотите. Девочки, люди, не стесняйтесь. Вот вам тарелочки и ложечки. Я сделала большущую кулебяку. Хватит каждому. Э-э, протянула за моей спиной Антонина Михайловна. Мне кажется, или... Это же... Я быстро закрепила последнюю булавку и шепнула в ответ. «Вы не ошиблись, баба НАТО приготовила кутью». Ее же едят на похоронах», — еле слышно уточнила местная начальница. «Бабушка уж не молода, перепутала мероприятия, забыла, когда кутью подают», — тихо ответила я. «Давайте посмотрим на угощение иначе. Это плов, но вместо мяса в него сухофрукты положили». «Горько!» — закричал дядя Петя, открывая шампанское. «Народ, ура! Степа, не стой, как балда, держи!» Я машинально взяла картонный стаканчик и передала его Антонине Михайловне. Выпейте за нас двоих. Я за рулем. Я тоже на машине, но муж сюда придет вечером. Он за руль сядет. Шепнула начальница, улыбнулась и сразу стало видно, что она молодая, симпатичная и совсем не сердитая. Играл похоронный марш? Магда ему подпевала. Я держала сзади платье тети Гали. Потому что каждый раз, когда невеста начинала смеяться, одна из булавок непременно расстегивалась. Сотрудники и посетители ели кутью, нахваливая угощение. А потом дядя Петя захотел надеть жене кольцо на палец, но не сумел, потому что ошибся с размером при покупке. Мужчина не расстроился, рассмеялся. «Чек цел, обменяю». «Вроде в отношении ювелирки это правило не работает», — расстроилась белка. Муж у Галя удивился. «Да? Ну, мне поменяют». Все обрадовались. «Конечно, поменяют. Если дядя Петя решил, он непременно сделает. Невозможно остановить смену дня и ночи. Этот процесс не зависит от воли человека. И невозможно притормозить дядю Петю, пока он не добьется нужного ему результата». Дверь в МФЦ приоткрылась, и появилась женщина. Она замерла на пороге, оглядела присутствующих, увидела блюдо с кутьей и спросила. «Господи!» «Кто помер?» «Все живы!» — закричала Бабыната. «У нас свадьба! Угощайтесь пирогом, его много! Ешьте, сколько влезет!»